Глава семнадцатая. «У Хофф есть большая квартира в Москве, недешёвая машина, коттедж в области», — перечислил Димон. «Всё это она купила за несколько лет». «Скорее всего, был спонсор», — отметила Маргарита Филипповна. «Или несколько». «Вероятно», — согласился Коробков. «Работала женщина у Данила Ивановича Беркутова». занималась пиаром и рекламой, получала большую зарплату. Мужчина считался одним из самых богатых людей России. Детей у него нет, жена давно умерла. Вероятно, у Данила Ивановича были отношения с Амалией. По возрасту он женщине в отцы годится. Но разве это помеха? Постараюсь накопать побольше информации, но мне нужно время. По Амалии пока есть такая информация. Примерно год назад она перестала ходить на работу, подала заявление об увольнении. Это произошло после смерти Беркутова и является косвенным подтверждением моих слов о любовной связи. Покровитель умер, а Малия ушла. Где она сейчас находится, чем занимается, я пока не знаю. Ольга ещё сказала, что постаралась минимизировать общение с сестрой мужа, устала от неё, добавила я. И раздражала песня с припевом: "Тебе хорошо, ни в чём не нуждаешься, а я на копейке живу, мне хлебушек с маслом лакомство". А после беседы с Амалией в ресторане Ольга Павловна решила не открывать дверь Рыбкиной. Элементарно разозлилась, подсчитала доход сестры покойного мужа. Наташа получала немалую сумму от дочери и дотацию от вдовы брата. Если сложить всё вместе, получалась сумма превышающая заработок Зотовой. Ольга ощутила себя полной дурой. Когда Наталья в очередной раз не сумела попасть в квартиру Золовки, она стала кричать на лестнице: "Ты меня бросила, мне на что купить пачку гречки?" Ольга приоткрыла дверь. "Хватит. Тебе Амалия большие суммы отправляет". "Нет, нет, она врёт", кричала попрошайка. "Я видела квитанции", усмехнулась Зотова. У тебя месячный бюджет почти вдвое больше, чем у меня. Убирайся, ты лгунья и бездельница. Проклятая девчонка зарыдала Наташа, ни слова правды за жизнь не сказала. Посмотри на меня, от голода шатаюсь. Обопрись на стену и не упадёшь, посоветовала Зотова. Патологическая жадность не такая уж редкая вещь, заметила Маргарита Филипповна. Но я ею не страдаю. Поэтому предлагаю сделать перерыв и приглашаю вас всех пообедать в моём любимом ресторане Прает. Он тут неподалёку, легко пешком дойти. Хорошая идея, заметил Димон и забегал пальцами по клавиатуре. Танюша, как ты относишься к правильной полезной пище? продолжила Маргарита Филипповна. Всё зависит от качества еды, ответила я. Свежайшие продукты, всё готовят повара высшей категории. Маргарита Филипповна посмотрела в телефон. Пойдёмте. Марк уже там. Идите, а я пока не могу, отказался Димон. Жду очень важного звонка. Принесу тебе что-нибудь особенно вкусное, пообещала эксперт. Не надо, не надо, возразил Коробков. Потом Бургер съем. О, нет, закатила глаза Маргарита Филипповна. Пожелей свой желудок, печень. Непременно, кивнул Димон. А вы шагайте. Мы с Маргаритой Филипповной вышли на улицу и почти побежали в сторону перекрёстка. Марк ничего не скажет, пустилась в объяснение моя спутница. Но он ненавидит, когда кто-либо опаздывает. Почему не спрашиваешь, кто такой Марк? Если захотите, сами расскажете, улыбнулась я. Марк Попов, врач диетолог, мой молодой человек, сообщила Маргарита Филипповна. Спасибо за информацию. Интересно, сколько лет эксперту? Она не первой молодости, но точный возраст определить сложно. Некоторые женщины после 50 лет набирают лишний вес, не любят заниматься спортом, поэтому задыхаются при быстрой ходьбе с у улицы. А Маргарита Филипповна, мало того, что сейчас почти бежит, так ещё и бойко разговаривает. Фигура у психолога, как у девушки: спина прямая и женщина увлечена своей работой. Не знаю, какой год рождения стоит у неё в паспорте. Но ощущает себе моя новая сотрудница лет так на 30, не больше. Вас ещё удивляет, что у неё есть молодой человек. Когда мы вошли в зал, мужчина, который сидел в углу, быстро встал. Таня очень долго собиралась, быстро соврала моя спутница. Простите, пожалуйста, начала я извиняться. Видите перед собой невозможную капушу. Марк отодвинул стулья. Садитесь, девочки. Удивительное дело. Все подруги Маргариты постоянно опаздывают, а она сама аккуратная, не задерживается ни на секунду. А вот с приятельницами ей не везёт. Около столика возник официант с папкой в руках. Чего желаете? Давайте посмотрим, что сегодня замечательного. Потёр руки Марк. Зачитываю. Суп Таркана с грибами. Обожаю его. Обрадовалась эксперт. Фиу, надеюсь, в нём сегодня всё без панцаря? Ну, может, случайно один какой не заметили? прогудел клерк. Вы же знаете, руками делаем. Человеческий фактор. Тань, ты ела Таркана? поинтересовалась эксперт. Даже не слышала о нём, призналась я. О, завидую, засмеялся Марк. К любой вкусной еде привыкаешь. Чёрная икра деликатес, но если есть её через день, то и она перестаёт радовать, превратится в обыденность. Захочешь простой гречки, селёдки, солёной капустки. Поэтому я Таркана позволяю себе только раз в полгода. Один из диких или домашних сварен? Оба варианта в наличии. Ответил официант. Вопрос в цене. Дикие В один голос сообщила пара. Потом Марк добавил. «И Тане тоже. Я угощаю». «На второе есть спагетти-че и равиоли-таркана», — продолжил Филипп. «И суп и равиоли одинаковые неохота», — поморщилась психолог. «Перебор таркана получится. И пусть Танюша нечто новое попробует. Несите всем спагетти-че». «Соус?» прищурился Фил. «Естественно!» — потер руки Марк. «Вопрос с какой?» «Муховский», — предложил кельнер. «Только утром сделали». «Не настоялся еще», — отказалась Маргарита Филипповна. «Знаю-знаю, многим нравится свеженький, но я предпочитаю выдержанный. Может, есть кетчуп-пау?» «В меню нет, потому что с пау проблема, привозят редко». Но для вас лично есть запас. Принесу, пообещал Полавой. Десертик? Филипп огляделся по сторонам. Поскольку народ уже отобедал, а ужинать ещё не начал, вы одни у нас. Чему урат беспредельно. Нашепчу, только что приготовили три порции бисквита Нон-Май и такое же количество желе Манг. Советую быстро зарезервировать всё. Вдруг, пока наслаждаетесь обедом, кто-то придёт.